главва 16 Сладкая доля завоевателей День 58 Вы продержались 57 дней. Кажется, вчера я очень устал. Причем скорее всего не отлесоповала, а от надоедли войнасти. Когда я проснулся не было уже ни криков срывающегося в пропасть планетоида, ни звуков пробуждающегося мыса, все жители давно занимались своими делами. Один я бессовестно проспал, по ощущениям, на целых два-три часа. Решив ради исключения сам приготовить завтрак, я с грустью заглянул в кувшин из-под воды. Там было по-прежнему пусто, сухо и пыльно. Сунув палец в горлышко и проведя им по стенкам, я проверил. Что-то. Конечно, с точки зрения здорового и адекватного человека мое поведение было странным, А вот с точки зрения только что проснувшегося, вполне себе объяснимым. Подхватив керамическую поделку местных умельцев, я вышел из дома и неспеша направился к цистерне с водой. Там уже скопилась целая очередь из страждущих, стремительно вычерпывающая воду, которую, кстати, уже второй день никто не пополняет, потому что все сидят и надеются до последнего, что в этот раз сортиры чистить не им. Вежливо отстояв очередь и пополнив запасы, я вернулся к домику и застал там Кирилла. Он сидел у костерка во дворе между несколькими жилищами и точил лясы с близнецами. Заметив меня, лидер радостно поднял руку, привлекая внимание, и на всякий случай продублировал свой призыв голосом. «Филя!» Хотелось возникнуть перед ним в клубах дыма и языках пламени с криком «Какого хрена, смертный!» Но вместо этого я просто подошел и плюхнулся рядом. м и сонно спросил я. — О каких поваленных деревьях ты вчера говорил? — спросил Киря. — О тиковых просто и доступно объяснил я. — Похоже, все сегодня решили меня д о в е с т и до ручки, — признался лидер поселка. — Давай по порядку. — Где-то там, в лесу, лежит восемнадцать тиковых деревьев. — Да, и еще ветки с них. — С в о с е м ц а т и деревьев? А что они там делают? — Лежат, — заметил толстый. «Это и есть ответ, который ты получишь от Филе», — добавил Вислый. «Если Филя сказал «лежат», — пояснил Толстый, — то они лежат», — закончил объяснение Вислой, а я благодарно кивнул. «Очень уж я не люблю объяснять очевидное». Вместо разговоров я посмотрел на океан, прищурившись от ярких бликов и на черную точку недалеко от берега. «Интересно, что там качалось на волнах?» «Ага», — кивнул Кирилл, — «восемнадцать деревьев и ветки с них». «А кто их срубил, эти восемнадцать деревьев?» «Я». После моего признания у Кирилла заметно вытянулось лицо. «Ну что опять? Мало?» «А как долго ты рубил восемнадцать деревьев?» — вкратчиво поинтересовался лидер поселка. «Да когда ему рубить?» — удивился Толстый. «Вчера срубил, небось», — согласился Вислый. «Близнецы правильные люди. Лучше меня все объясняют. Мне оставалось только кивать головой». «Восемнадцать деревьев?» — недоверчиво переспросил Кирилл. «Один, восемь, восемнадцать!» — кивнул я. «Небольшие, диаметром по тридцать-сорок сантиметров». «Восемнадцать деревьев за один день?» — снова уточнил Кирилл. «Кирь, у тебя реально заело?» — заметил я. «Филя, а ты в курсе, что у нас рекорд пять штук за день? И это на пару лесорубов. А тут ты один срубил восемнадцать». «Специально нам всю статистику портишь?» Кирилл с подозрением уставился на меня. Оставалось только закатить глаза к небу и пробормотать короткую молитву всем высшим сущностям, находящимся в округе, а потом успокоиться и снова вернуться к разговору с Кириллом. «Я не знаю, какой у вас рекорд, — ответил я. — Я знаю только одно. Если бы разбойничье лагеря было легко грабить, все бы именно этим и занимались. Понимаешь? То есть...» «Да, я срубил 18 тиковых деревьев за один день, и я почти уверен, что почти любой гвардеец в легкую перебьет все рекорды жителей мыса на Лесоповале. И если ты объяснишь некоторым товарищам в поселке, что брать бандитский лагерь ничуть не легче, чем срубить 18 тиковых деревьев за день, я буду очень тебе благодарен. А то у нас народ опять решил, что мы все какие-то чудики не от мира сего». Хотя вот каждый такой чудик за пять дней поставит себе понтовый такой срубик, а если возьмет еще пару дней, то и с дощатой крышей. Однако вместо этого они бегают в коже. Я остановился, чтобы перевести дух, глянуть на океан и успокоиться, а потом добавил «По лесам гоняют бандитов». Однако гадские близнецы опять все объяснили лучше меня. «Пристают к незнакомцам», — вклинился Толстый в мою речь, «и просят сделать им больно», — добавил Вислый. «Ага, ну, как-то так», — кивнул я. «Конечно, я попробую все это объяснить», — кивнул Кирилл, «но не буду обещать, что все сразу поймут и проникнутся». «Много взяли у бандитов-то», — поинтересовался я. «Месячный запас еды», — с улыбкой ответил Кирилл, «и еще целую кучу вещей и инструментов. Такое ощущение, что они и впрямь собирались прогнать через этот лагерь пару тысяч человек. Только вот непонятно, куда все теперь девать». «Вон им продай». Я кивнул на запад, где черная точка как раз разделилась на три маленьких кляксы. Когда приплывут. Кирилл всмотрелся в д а л и и удовлетворенно кивнул. «Торговцы, это хорошо». «Согласен», — кивнул я. «А вот если мне еще и в кредит опыта дадут, чтобы прокачаться до тридцатого уровня, так вообще будет здорово». «Губу не раскатывай», — серьезно попросил Кирилл. «Ладно», — сразу загрустил я. «А если долю в добыче?» «Долю?» Кирилл задумался. «Зная партнера, могу точно сказать, еще вчера он послал бы меня с таким предложением далеко и надолго, однако наглядно убедившись в нашей силе и пользе, и посмотрев, как мы обеспечиваем поселок шмотом и безопасностью, он готов был подумать над бонусом». «Согласен выдать вам треть», — наконец решил он. «Не самую лучшую, но треть. Между собой делить будете сами». «О-хо-хо-хо!» — обрадовался Толстый. й э й г е й г и г е й поддержал его вислый. «Брысь от Седова!» — не выдержал я. Оба мгновенно испарились, оценив всю важность проводимых переговоров и открывающиеся перспективы. «Топоры отдашь?» — спросил я, имея в виду те, которые мы взяли у бандитов. «Да сейчас!» — сразу вскинулся Кирилл. «Ну хорош, ты ведь слышал, Бело, никчемные поделки!» «Ну да!» А еще я слышал Настю, которая обижалась на тебя за то, что ты на нее наорал. И вот ей никакой веры нет, — пожал плечами Кирилл. И еще слышал, что старые топоры выдерживают четыре дерева, а ты срубил восемнадцать, и тот топор еще живой. Не отдам. Тебе белновых наделает, — возмутился я. Кирилл молча помотал головой. Но, — начал я, но был бессовестно перебит. — Нет, никаких но, — твердо ответил Кирилл. Ну... Я предпринял еще одну попытку. Нет, без ну, все равно не отдам. Кирилл повернулся ко мне и посмотрел в глаза. Гад, — подытожил я, отводя взгляд. Да, — тяжело вздохнув, согласился лидер поселка. Что теперь планируете? Хочу пройтись по мелким бандитским лагерям, — ответил я. Конечно, там добычи будет поменьше, но тоже ничего так. И еще надо в нашей стране недоучек найти геолога. «Зачем?» — не понял Кирилл. «За тем, что нам очень нужен металл, Кирь», — пояснил я. «Без металла нас скоро съедят». «Поспрашиваем с Сашей в поселке. Может, и есть у нас геологи?» — кивнул партнер. Я снова посмотрел на плоты торговцев, а потом перевел взгляд на зелень острова и замер. Из-за деревьев валил густой столб дыма. «Планы меняются», — пробормотал я и громко позвал. «Борборыч!» «Да что тебе?» Рейд-лидер с недовольным видом выглянул из своего домика. «Собирай людей! Наши огороды грабят!» Когда шесть десятков человек в броне и с оружием проносятся мимо, это всегда страшновато. А уж если они бегают, как ушибленные только в минуту опасности, страшно вдвойне. Перепугав население мыса, я с гвардейцами споро двинулся к сухим холмам по прямой. Когда мы вылетели из леса, плантаторов уже взяли в окружение. Непонятно, еще было в окружении ли врагов, или просто интересующихся. Хотя какие тут интересующиеся? Нет на этом острове простых туристов. Пара десятков мужчин в разномастной одежде и еще несколько женщин стояли вокруг холма. Из всех плантаторов видно было только финика, к о т о р а я о чем-то разговаривал с двумя парнями, стоявшими на склоне. Однако по напряженным позам было видно. В любом случае чужаки явно пришли с недобрыми намерениями. По-хорошему нам следовало подобраться скрытно, взять наглецов в кольцо и только после этого показываться им на глаза. Но боясь плохого варианта развития событий, мы поспешили и в результате были замечены раньше, чем успели охватить врага хотя бы полукругом. Появление отрядов шести десятков вооруженных и серьезных рыл резко изменило планы чужаков. Наскоро похватав вещи, те бодро рванули на север. Пока гвардейцы проверяли округу, на холм поднялись я и Бурборыч. Финик встретил нас уже в весьма приподнятом настроении. «Ты даже не представляешь, как мы рады вас видеть», — сообщил он. «Думал, сейчас нас всех тут и перебьют». «А кто это был и что им надо?» — спросил Бурборыч. «Они назвали себя каким-то кланом. Честно говоря, я даже не запомнил название», — ответил наш растениевод. «Сказали, что у них тут свое поселение и вроде как мы на их земле. Больше я ничего вытянуть не успел. К счастью, как раз вы прибыли». «А они не сказали, где их поселение, поинтересовался я?» «Нет, но пришли они с севера, почти по прямой», — признался Финик. «Если хотите к ним наведаться, то найти их будет несложно, а на обратном пути заходите к нам. Я как раз хотел отправить в мыс несколько человек с первыми урожаями». Финик развернулся на всю катушку. За прошедший день плантаторы разбили грядки, картошки и моркови, а чуть поодаль появилась пара финиковых пальм и еще десяток ростков. Было даже небольшое поле, засеянное полбой только наполовину. «Через недельку засеем все поле», — кивнул на него Финик. «Пока что часть будем вам отправлять, а часть на увеличение урожая пускать. Меня сразу на все не хватает. Я пытался всем своим ребятам выбить из системы умения, но пока никак не получается». «Да вы и с одним тобой хорошо тут развернулись», — признал я. Финик ничего не ответил, только кивнул. Однако было видно, как ему приятно похвала. «Расставшись с ним, мы направились по следам неизвестного клана, пока их не успела затянуть живучая тропическая зелень. В принципе, было у меня подозрение, что поселок устроили на тех самых холмах, где мы в свое время били зубров, но оно не подтвердилось. Жил неизвестный клан чуть севернее, в старом лагере, который, видимо, обустроил еще альянс до того, как им тут настучали по башке. Первым моим желанием было их банально ограбить, просто за то, что посмели запугивать наших плантаторов». Однако, присмотревшись из кустов к суете в лагере, я переменил свое мнение. Людей там было всего человек 100 так что много бойцов они выставить не могли. Несерьезные ребята. Таких даже грабить стыдно. Да и двое переговорщиков, которые общались с Фиником, здесь явно не были главными. Их как раз отчитывал какой-то светловолосый парень примерно моего возраста. В принципе, картина была предельно ясна. Пришли сюда люди, обустроились и начали исследовать округу. Наткнулись на сухие холмы, оценили по достоинству, но посчитали ничейными. Потом пришли, а там плантаторы. Не разобравшись, решили устроить наезд по всем правилам, но вот тут как раз подоспели мы. Группа побежала в основной лагерь и теперь получала заслуженные люли за самоуправство и раскрытие своего местоположения. — Ну что делаем? — задумчиво спросил Борборыч. — Атакуем? — Ведь тебе, как и мне, не нравится такой вариант, — поинтересовался я. — Нет. «Вот не выглядят они опасными, скорее глупыми», — кивнул рейд-лидер. «Тогда попробую с ними поговорить», — вздохнул я. «Возьми на всякий случай мой опыт. Жалко ведь будет его потерять». Оставив с гвардейцами все свое оружие и опыт, я вышел из заросли и направился к поселению. Заметили меня сразу, видимо, уже ждали появления. Главный в поселке перестал распекать подчиненных и направился навстречу. Бандиты расположили старый лагерь в излучине ручья на самом краю обрыва, так что подобраться к нему можно было только с одной стороны. Все-таки умеют черти выбирать места. Встретились мы с главой поселка у самого входа. Тот держался спокойно, но молчал. «Добрый день. Зовут меня Филий», — первым представился я. «Я один из руководителей поселка Мыс. Насколько я понимаю, у нас с вашими людьми возникло некоторое недопонимание в плане соседства». «Добрый». кивнул парень я игорь, но все меня игом называют что мои натворили Да ничего не успели ответил я мы вовремя пришли но все равно остался осадочек понимаю парень обернулся и зло посмотрел на своих подчиненных Приношу искренние извинения за их поведение вы что-то еще хотели Не то чтобы я был против вашего тут проживания заметил я Од однако формально все эти земли принадлежат нам. «Понимаю, границу никто не отмечал, и знать вы этого не могли, однако предупредить я просто обязан». «Мы не слишком разбираемся в местных раскладах», — после некоторого молчания произнес Иго. «Просветите? Обменяемся информацией?» — предложил я, и мой собеседник кивнул. «Мы пришли с западной части острова», — сообщил он. «Там стало совсем сложно. Несколько крупных кланов подминают под себя всех и вся, да еще и островитяне начали землю столбить на берегу. На северо-востоке все под себя подминают жители обители. Это такой большой поселок. Плюнули мы на это дело и подались сюда, на юго-восток. Пока тут людей не слишком много. Встретили только пару каких-то мелких банд. Если честно, мы про вас слышали, но думали, что до вашего поселка еще не дошли. Тут недолго идти, объяснил я. От той фермы, где были ваши люди, еще минут 20-30 спокойным шагом. Дальше на востоке земли альянса кланов. И туда бы я вам не советовал ходить. «Заправляют там всем бандиты, и кто им не в масть, быстро становятся рабами. Вам повезло, что остановились здесь. Это, кстати, их бывший лагерь». «А почему пустой?» Подняв бровь, поинтересовался Ига. «Мы их не так давно выбили отсюда», — охотно пояснил я. «Они попытались взять нас штурмом, но вечеринка у них не удалась. А всего пару дней назад мы в ответ разграбили их перевалочный пункт, из которого они собирались в новый набег. Так что тут пока тихо». «И какие у вас границы территории?» – спросил Ига. «Десять километров на запад и на восток от мыса, ну и до Плато на севере», – ответил я. «И я тебе сразу скажу, что это еще не предел. Другое дело, что вы можете поселиться и на этой земле, однако в таком случае придется вам договариваться с нашим руководством». «Ты же сказал, что ты и есть руководитель», – удивился лидер пришлых. «Один из трех. Я все-таки больше рейдами и войной занимаюсь», – пояснил я. Есть еще двое, Кирилл и Саша. Вот с ними надо обсуждать. Какой-то налог у вас есть? Покусывая губу, спросил Ига. Только честным трудом. У нас в поселке точка привязки есть. Вот за нее жители поселка отрабатывают один день в неделю на общественных работах. Ферма, на которую твои наведались, платит нам н а т у р п р о д у к т о м В общем, все это строго и индивидуально. Главное, чтобы мы получали реальную пользу от сотрудничества. Понимаешь, у нас в поселке жителей несколько сотен. Скоро уже тысяча наберется. В округе все подъедают. Если решите отдельно жить, то можно наладить выгодные торговые отношения. В любом случае, я развел руками и махнул в сторону мыса, мол, я тут на месте ничего не решаю, иди и договаривайся. Я понял. Решать лучше у вас, кивнул Ига. Кстати, по пути сюда мы видели в море торговые платы острова, заметил я. Так что сегодня-завтра будет у нас весьма активная торговля. Если будет желание, приходите». «Спасибо, я понял». Иго сосредоточенно кивнул. «Мы подумаем и решим, что делать. Наверное, я все-таки загляну к вам сегодня-завтра». «Ну и хорошо. Удачи вам». Завершил я разговор и направился к гвардейцам. Похоже, их ничуть не расстроил тот факт, что драки не будет. Они как раз азартно рассматривали странные следы на земле. «Пытаемся понять, что за твари», — просветил меня Бурборыч. «Прошли недавно, и их много». «Так, давайте проверим, что за твари и куда идут», — предложил я. «С этими мы все равно не будем воевать. Кстати, надо у них спросить, видели ли они чего». Вернувшись, я спросил у новых жителей бандитского лагеря про следы, но там ответили, что никакого необычного зверья не видели. Ответ я передал своим гвардейцам. «Да и так понятно», — кивнул Бурборыч. «Народ, выдвигаемся по следам». «Вот за что я люблю своих гвардейцев, они совершенно неунывающие люди. Большинство из них никак не тяготится проблемами нашего бытия, все время выискивая интересное и опасное. В радостном предвкушении наш отряд кинулся по следу неизвестного зверя, ь и очень скоро, всего через пару часов, мы его нашли. Стая т в а р и оказалась меньше, чем мы предполагали. И все потому, что мы судили по количеству лап, а их у каждой твари было целых шесть». Кукуа с к е т и с с к а я Уровень 56. Опасность для игрока очень высокая. Кукуа были похожи на мохнатых медвежат с мордой очень лохматой собаки. Всезнающая система относила их к м л е к о п и т а ю щ и м и хищным. Догнали мы их именно тогда, когда они задрали парочку варанов на равнинах и теперь изволили с аппетитом перекусывать. Остальные ящерицы сообразили, что противник не по ним и быстро свалили от мишек куда подальше. «Однако мы не ящерицы, чтобы позволить себе улепетывать со всех ног. Новый хищник на землях поселка – это всегда потенциальная угроза, а потому, собрав строй, мы решительно двинулись на нового врага. Ну а что, бежать? И это после того, как мы их два часа искали?» Ку-куа заметили нас, нехотя оторвались от трапезы, и с ленивой грацией двинулись к новой добыче плотной группой. Всего их оказалось двенадцать. «Закидайте их дротиками, как только позволит расстояние», — приказал Бурборыч. «Держите тварей копьями на расстояние. Фиг знает, что эти инопланетяне умеют». Инопланетяне умели быстро бегать. Дротиками в них успели кинуть всего раз, и вот уже первая мохнатая тварь пытается преодолеть стену копий. Каменные наконечники ввязли в густом мехе, не позволяя добраться до кожи, и только наконечники из шипа р и ш а ш а р х а легко пробивали себе путь. А вот сами Кукуа были неплохо вооружены природой. Зубы, когти и все как полагается, но без излишеств. Встретишь такую тварь один на один и мало не покажется. Повезло Иго, что на его лагеря непока внимания не обратили. Кукуа были для нашего отряда не самым грозным противником, но потрепать нервы они нам успели. Самым страшным был запас жизни у каждой твари — от 40 до 50 тысяч очков. Бойцы моего отряда покрылись царапинами, рваными ранами и кровоподтеками, но зато и награда была поистине царская. Бой з а в е р ш ё н Стая с к е т и с с к и х кукуа уничтожена. Вы получаете 11 692 очка опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 21 383 из 21 191 очка опыта. «Собственно, я был согласен с близнецами, устроившими варварские танцы вокруг поверженных врагов. Вот каждый день бы нам такой подгон устраивали, и мы бы давно до сорокового прокачались. Но система явно не собиралась нам подыгрывать. Мы бы и эту стаю пропустили, если бы не визит к Иго и его ребятам. Домой в мыс нам пришлось возвращаться по дуге, Сначала мы зашли к плантаторам и уже с четырьмя носильщиками вернулись в посёлок, где на торговой площади уже вовсю торговал не сильно изменившийся с прошлого визита Харчик. «Ага, Филя, дружище, подходи, покупай, не жалей вечных ценностей для сиюминутной радости!» — бодро заявил он мне. е х а р ч и к э т о точно торговец?» — с иронией поинтересовался я. «Лучший из лучших!» — гордо заявил он. «Паскаль, объясни ему, что он лох и просто ничего не понимает!» «Мой босс – идиот, а ты, Филя, лох!» – кивнул Паскаль. «Потому что слушаешь идиота!» а э возмутился Харчик. «Что за неуважение к начальству?» Паскаль только смерил босса скучающим взглядом, а я искренне улыбнулся. «Вы к нам надолго?» «На пару дней, Филь!» – сообщил Харчик. «А потом назад!» «Ну тогда я еще загляну к вам», – пообещал я. «Не задерживайся! Вот увидишь, все ценное быстро раскупят!» – подмигнув, заметил торговец. «Ценное?» — я серьезно удивился. «Не обманывай. Все ценное у тебя всегда хорошо спрятано». «Умный какой!» — возмутился Харчик. «Кстати, ваш лидер слил нам сегодня много всякого добра, так что так уж и быть. Заходи, проси и, может, даже получишь». Киря встретил меня прямо у входа. Видимо, увидел, как мои гвардейцы вернулись. Я пересказал ему новость, а он в ответ порадовал м е н я ф и л я не стал ждать, когда вы вернётесь, так что слил Харчику весь мусор от бандитов, включая вашу долю. Это 43 р о к т ы с я ч и опыта. Сорян, если поторопился». «Да фигня», — отмахнулся я. «А н и у тебя в казне?» «Да», — кивнул Киря. «Вот и держи там, а то я случайно себе уровень возьму раньше времени». Сладка доля завоевателей, но горька доля проигравших, а ещё горше доля сидеть в посёлке. потому что там по лесу шастают к у к у и всякие другие высокоуровневые твари, с которых за один бой выходит в 20 раз больше опыта, чем с доли добычи. Но от этой доли я тоже не откажусь. Фигушки. Раз не могу опыт экономить, то хоть зарабатывать постараюсь побольше.